Воскресенье, 8.30. За завтраком я демонстративно отсел от Строганова. Злился на его ночную шуточку. В самом деле, взрослый мужик. Ко мне подошла Яна, пожелала доброго утра и попросила разрешения составить мне компанию. Мы поболтали, в том числе и о Блинове. Она считала, что повальный сон был вызван массовым гипнозом. Я сомневался, поскольку немного разбираюсь в этом вопросе. Скорее уж поверю в версию Строганова, распыление через вентиляцию газообразного гипнотика. На прощание девушка поинтересовалась. «А ваш приятель женат?» «К сожалению, нет». В холле я встретился с Аглаей. После короткого приветствия она спросила. «Я не видела у Арсения обручального кольца. Это значит что?» Вопрос повис в воздухе. «К счастью, он не женат», усмехнулся я. Видимо, чтение мыслей не входило в перечень умений современной ведьмы. Зайдя в номер, я вздрогнул. В кресле восседал Строганов собственной персоной и подкидывал шляпу в воздух. «Кончай через окна лазать!» «Какого черта?» – разозлился я на него. «Тебя ищут девушки, жаждут выйти за тебя замуж. Ты, я вижу, размышлял над нашим делом», – перебил он меня и продемонстрировал листок с владельцами джипов. «Что скажешь, какие мысли?» «От внезапного изумления, сам Строганов интересуется моими мыслями, я забыл про злость и стал излагать свои подозрения. Упомянул и нашего нового друга-фермера. У него же нет алиби ни на одно убийство». «Или Руслан не выяснил?» «Кстати, и сам Руслан ведет себя подозрительно. Куда он вчера ходил среди ночи, оставив засаду?» «Арсений внимательно меня выслушал, даже не перебивая». Вероятно, не спал ночью, поэтому сил на возражение не было. Потом он внезапно вскочил и скомандовал. «По коням!» и ринулся к выходу. Обернувшись на ходу, добавил. «Ты молодец, доктор! Навел меня на интересные мысли, но шерифу пока ни слова». И мы отправились в полицейский участок.